Глава 49 Тревога Под вечер изрядно уставшие Чумаков и Петренко сопроводили майора в отделении, где неожиданно столкнулись с припозднившимся Лаврентьевым, мрачным, как тысяча жнецов. В открытую дверь кабинета дребезжал Лепс. Извечный бумажный хаос на столе приведен в шаткое подобие равновесия. Похоже, полковник всерьез готовился к окончательной передаче дел новому начальству. Накрутив себя задень, он раскраснелся и теперь пыхтел, как самовар, изредка шипя на изумленную Юлю, зависшую над стопкой бумаг. Услышав шаги, Лаврентьев встрепенулся. Его грозная высокая фигура мгновенно заполнила дверной проем. Полковник шумно втянул воздух, приводя дыхание в порядок, и коротко кивнул Чумакову. Но, приметив Степанова, маячившего сзади, Тут же поджал губы и решительно захлопнул дверь кабинета, не дожидаясь, пока майор поравняется с ней. Вслед за демонстративным пассажем послышались шепоты и возня, а потом на пороге материализовалась Юля. Ее выразительные голубые глаза переполняла тревога. Приметив ухмылку на лице Степанова, девушка красноречиво пожала плечами. «Не берите в голову, дайте Лаврентьеву переварить происшедшее», У полковника была тяжелая неделя, а теперь еще и майору подчиняться. «Ой!» – запнулась она, осознав, что взболтнула лишнего. «Не тревожьте его сейчас, а то раскричится, давление поднимется». «Ну и ладно, обижулька», – процедил Степанов, придав голосу самую елейную интонацию. «Завтра потолкуем. Вольно, товарищ Васнецов, расслабьтесь, налейте кофейку себе и своему начальнику, а лучше поезжайте домой, вам есть куда податься». Юля неуверенно кивнула, становясь абсолютно пунцовой. «Точно?» – прищурился Степанов. Его прохладные глаза пробежались по складной фигурке и задержались на остром подбородке, подрагивающем от волнения. «Вы же планируете заночевать в отделении, верно?» – оскалился майор. «С тех пор, как вышла ха, незадача с Исаевым, вы боитесь возвращаться домой. Ну, признайтесь же!» – вскинул бровь чекист, настойчиво буравя девушку взором. Его откровенно забавляло ее замешательство. И Юля не выдержала. Глаза ее наполнились слезами, невидящий взгляд заметался по стенам и полу, ища опоры. Хотите, поехали со мной», — предложил майор. «Нам выделили целое крыло в местной гостинице. Там комфортно, еда, вода имеются в полном достатке, и мягкая кровать прилагается. Это лучше, чем спать на продавленном диване у следаков на подушках, пропавших куревым и потом». Петренко нахмурился, а Юля застыла, затравленно вжавшись в стену. Лицо ее залил нездоровый румянец. «Я тут лучше нет», — проблеяла она. «Не обижайтесь. Спасибо за предложение». «Ну, полно, Юля, не ломайтесь», — сморщился майор. «Я вас не съем. В мои планы не входит делать больно красивым женщинам». «Поехали с нами, если хочешь», — выпалил Вадим с безапелляционной решимостью. Не глядя на майора, он схватил Юлю за руку, и та инстинктивно юркнула за спины коллег. «Да, точно», — спохватился Петренко, — «чего ловить в отделении? Только нарвешься на тумаке от Лаврентьева. У него бессонница с тех пор, как все закрутилось. До ночи с работы не уйдет». «Да, я не знаю», — замялась Юля, поглядывая на реакцию Степанова. Она ожидала чего угодно, недовольства, очередной попытки поглумиться, но нет. Майор расслабленно привалился к стене, внимательно наблюдая за девушкой. Губы его слегка подрагивали, то и дело растягиваясь в подобие улыбки. Добрось, «Да настаивал Петренко, — «не первый день замужем. Сама же знаешь, что Лаврентьев выспаться не даст, припашет, как пить дать». «Не хочу я вас объедать и стеснять и все такое», — замахала руками Юля. «У вас там и так народу тьма, я слышала». «Да ладно, не парься», — вошел враж Петренко, уговаривая сослуживицу. «У нас большой дом, одним членом семьи больше или меньше, какая к черту разница? Собаки больше корма жрут. Ты ж хрупкая, как птичка, чистая калибри». «Калибри едят в три раза больше своего веса», — хихикнула девушка, немного придя в себя, и Чумаков тоже рассмеялся, покрутив у виска хлопающему глазами Петренко. «Решайтесь, Юля», – подмигнул майор. «Вы прямо на расхват сегодня. Сделайте правильный выбор, чтобы потом не жалеть». «Она едет с нами, и точка», – подытожил Чумаков, и, поймав отчаянный взгляд, впавший в замешательство Юли, выложил последний козырь. «Это приказ, сержант Васнецова, собирая вещички и на выход». Пожав плечами, майор проследовал в бывший кабинет Лаврентьева. Бесстрастное выражение его лица не предвещало ничего хорошего. «Ну-ну, поработаю еще немного. Все свободны, а вам, Юля?» Глаза майора невольно задержались на тонкой блузке в обтяжку. «Я рад в любое время». Усевшись в бобик, Юля сдавленно всхлипнула и окончательно расклеилась. Неагарский водопад слез обрушился по щекам, заливая шею и легкий шифоновый воротник. Промокнув глаза, девушка вытерла лицо рукавом, превращая тонкую ткань в обвисшую тряпку. «О, подруга!» – обернулся Петренко, протягивая со служивицы носовой платок. к тебя прорвало!» Благодарно вцепившись в кусочек хлопка, Юля самозабвенно высморкалась и зарыдала в голос. «Достал меня этот майор! Теперь жди подлянки!» Коротко всхлипывая, девушка размазывала по щекам остатки туши, довершая свое сходство с пандой. «Лучше оставь как есть», – посоветовал Чумаков, устраиваясь за рулем. Не три грязными руками. «Хорошо», — взамен истерики пришла и Кота. «Не успокоится, пока не трахнет. Козлина!» Отчаяние девушки сменила праведная злость. «Ведет себя так, будто он неотразим. Чертов карлик!» «Да полно!» — нахмурился Чумаков. «Он же просто предложил помощь, а ты там себе уже надумала». Ох ты! Какой душка!» — вызверилась на старле июля. «Ангел — просто лапочка, в сказки веришь под старую задницу и срешь, наверное, радугой». «Ладно», — философски вздохнул Вадим, — «вот и нашли виноватого». «Окей, потерплю, только имея в виду, что у меня был чертовски сложный день, и осознаю уже наконец, что не все мужики хотят тебя как женщину, некоторые просто желают помочь». Метнув глазами молнии, Юля набрала побольше воздуха, чтобы парировать, но ее перебил Петренко. «Да не, Вадик!» – сморщился он, глядя, как Чумаков старательно выкручивает руль. «Мне тоже показалось, что Степанов клеил нашу Юльку. Так сразу за руку не поймаешь, но пробирает до костей, как будто в грязи вывалился. Все эти улыбочки, взгляды, масляные, игра слов. То складочку на рукаве поправит, то бровь многозначительно вскинет. Юля права, сволочь этот майор, и всех нас еще попользует, кому ж как повезет». «Вы боретесь с ветряными мельницами», – покачал головой Чумаков, Но раз уж у вас неожиданно солидарность наступила, я все сказал, повторяться не буду, а спорите подавно». Вырулив на трассу, уазик покатился за город. Утробно ворча, он изредка покачивался на выбоинах, успокаивая Чумакова. Вдоль обочины мерно брели мертвецы, безмолвные, медленные… Некоторые, завидев свет, останавливались, задумчиво глядя вслед ускользающей скользающей машины. «Любопытно, как прошел день у Вари», — подумал Старлин, напряженно перебарывая липкую сумеречную дрему. Шумно зевнув, Петренко включил радио. «Сейчас усну». Но динамики лишь раздражающе зашипели, приводя полицейского в негодование. «Как так?» «Похоже, кино не будет», — вздохнул Вадим, удобно устраиваясь в кресле. «Дело времени, когда-нибудь все отрубится». Развалившийся на заднем сиденье Ковалев громко всхрапнул, и Юля зашипела разбуженной кошкой. «Легаешься, как Мерин, аккуратнее». «Я не сплю», – вздрогнул лейтенанта, соловила озираясь по сторонам. «Ага, я так и думала», – устало вздохнула Юля, отодвигаясь ближе к окну. Сочувствую твоей жене». «Знаешь, Юля, понимаю твое беспокойство, и все же...» «Ты сегодня на редкость токсична!» Захихикал Петренко, ловя уничтожающий взгляд пронзительных голубых глаз. «Вся ваша злоба от...» «Заткнись!» Нахмурилась Юля, швырнув скомканный платок прямо в лоб его хозяину. Увернувшись, сержант лукаво подмигнул Юле. «А может, ты зря отказалась от предложений майора, а? Мал золотник да дорог! Скажешь еще хоть слово, я тебе ударю!» Мрачно пообещала девушка. «Ты меня знаешь!» «Ладно, ладно, Рокки», Роки, поднял руки Петренко, – «этот бой проигран заранее, я не враг тебе нарываться на грубость от хрупкой и беззащитной КМС по боксу». «То-то – удовлетворенно кивнула Юля, – «считай, что извинения приняты, с тебя ужин и что-нибудь сладкое, а лучше полусладкое». Примерно час пути и Бобик подкатил к высокому забору фазенды. Уличные фонари не горят, вокруг кромешная темень. Окна второго этажа пугают своей антрацитовой чернотой, непривычной, как снег в июле. Мерзкий холодок прополз по спине Чумакова, прежде чем он решился поторопить своего сержанта, зависшего в тяжелой растерянности. Путаясь в траве, Петренко вылез из машины и его тут же заколотило от волнения. Вставшую обочину обочины УАЗ осветил фонарями клумбу с гиацинтами, и сержант, чертыхаясь, отпрянул в сторону. Под забором валялся зомби, сильно напоминающий бомжа. Брюки его сползли, мешая подняться с земли. Шапка петушок залихватски сдвинулась на бикрень. Мужик мычал, барахтая в воздухе здоровой рукой. Вторая конечность напрочь отсутствовала. Поравнявшись с незваным гостем, Петренко от души врезал ему полбу прикладом, вымещая недоумение и злобу, захлестнувшее агонизирующее сознание – Мужик завалился на спину, и сержант с размаху всадил ему в глазницу свой любимый кинжал. А потом снова и снова. Чавкающий звук сменил хруст, и Чумаков поспешил на выручку другу, впавшему в эффект. «Успокойся, Саня, все!» Выпорхнув из машины, Юля удержала Петренко от очередного бесполезного удара. Прохлада весенней ночи заползла под куртку Старлея, заставляя его содрогнуться. «Что-то не так!» – кричало сознание. Непривычная тишина, поглотившая некогда шумный дом, давила, наваливалась со всех сторон. Закручивая спиралями, заползала в душу, рождая самые тяжкие предчувствия. Открыв дрожащими руками калитку, Петренко шумно выдохнул. Семья, почти в полном составе, собралась в просторной гостиной. Лишь там тусклым светом горели ночники. Тяжелые портьеры прикрывали уцелевшее панорамное окно от посторонних глаз, Но тени в то и дело мельтешили с кухни обратно в гостиную. Вот силуэт мамы Света, укутанный в махровый халат, скользит по полу с подносом. А вон дети постарше увлеклись игрой в PlayStation. Яркие синие вспышки пронизывают плотную ткань штор. Гулкие звуки выстрелов и взрыв хохота тут же пресекает строгий голос Натальи Захаровны. «Давайте в наушниках, не гоже сейчас шуметь». «Ну, теть, Ната! — раздался звонкий тенор Мишки. «Да, ба!» — разочарованно вторит ему вошедший врач Илья. «Мы же тихонько!» «Никаких разговоров!» — вмешивается Петренко-старший, и подростки тут же затихают, погружаясь с головой в виртуальную баталию. «Слава Богу!» — прошептал Петренко, утирая с лба стройку пота. Чумаков едва заметно кивнул, отмечая, что во рту у него совсем пересохло от ужаса. «Смотри!» Прошептал он на ухо сержанту, с трудом сглатывая вязкую слюну. «Все успели родители. А ты боялся. Выкрутились же. Закрепили брус на панорамные окна и решетки приварили везде, где сумели. Живем. Типун тебе на язык», – перекрестился Петренко. «Считаю дни, когда смогу сгрузить семейство в ПВР от греха подальше. Неспокойно в городе, а в деревне стало еще беспокойнее». Пока они шли от калитки к дому, Чумаков удовлетворенно отметил, как поменялся воздух за городом. Запахи мяты и росы смешались с ароматом свежего соснового бруса. Это не город с его трупами и чадом, работающего сутки пролет крематория. «Благодать!» Чумаков вдохнул полной грудью про запас, консервируя момент на память. «Тишина! Жаль покидать это место. Но, может, и правда, с майором будет безопаснее!» время покажет.